Глава восемнадцатая. Понеслось. Дальше все было довольно просто, примерно так, как и было намечено некоторое время назад. Мы вышли из здания гостиницы и подошли к светло-серой буханке. Чего радостный такой? Подозрительно поинтересовался Ананин. На улице было хорошо, и я улыбнулся. Зелено, кругом деревья, тепло, воздух сладкий, лето, юг. Одним словом, красота. — А чего грустить, Илья Михеевич? Живем ведь только раз. Чего, — Чего-чего? — Может, два, а может, три. Но это не про вас, так ведь? Он поморщился. — Залезай в машину и роток прикрой. За рулем сидел похожий на зека чувак с золотыми зубами, а в салоне — хмурый черноволосый выдрин, тот, что прищелкивал меня наручниками, помощник ананаса. Был еще один мутный тип с закрытыми глазами. Он сидел, прислонившись головой к стеклу, и даже не открыл глаз, когда я забрался внутрь. Ананас уселся рядом с водителем. Сарян Ярослав, руку больше не подаю, хмыкнул я. Как говорится, ничего личного, но единожды использовав браслеты, кто тебе поверит? Он ничего не ответил и равнодушно отвернулся к окну. А это что, засонный Джо? Кивнул я на спящего. Жмур что ли? Сейчас сам жмуром станешь. Не открывая глаз, отозвался чувак. Отличный у нас коллектив, прям душа поет. Поехали, чего сидим? Бросил Ананин водителю. Мотор затарахтел и завелся со второго раза. Машина дернулась и мы покатили навстречу приключениям. Проверили? Кивнул я выдрену. Он чуть прищурился, обернувшись, как бы раздумывая удостоить ответом или нет. «Проверили!» — наконец неохотно процедил он. «Человека оставили?» «Твое дело выполнять, что сказано, и не лезть с расспросами!» «Ошибаешься, выдрин!» — беззаботно усмехнулся я. «Это твое дело. Мое дело придумывать, а вот твое — выполнять и не лезть с расспросами!» На скулах его заиграли желваки, кулаки сжались, а в глазах вспыхнул недобрый огонь, но он себя быстро переборол и, ничего не ответив, снова отвернулся к окну. Каждый сверчок знает свой шесток. Я оставил его в покое, не стал больше дергать. Все они были мне неприятны, так что надо было просто дождаться завершения операции и все. Операция была несложной, по крайней мере, это ее часть. Базировалась она на известных мне подробностях преступления. Суть была такой: летом восьмидесятого года наряд милиции прибудет на вызов недели через две от сегодняшней даты и в Краснодаре, разумеется. В городе стрельба, сообщит неизвестный. Настоящее ЧП. Впрочем, перестрелка закончится очень быстро. Участники разбегутся, а на земле в луже крови останется лежать сева-рыбец. В руке он будет крепко сжимать ручку дорожного саквояжа. Ну а в саквояже окажутся ювелирные украшения — причем довольно ценные, имеющие историческое и художественное значение, и купленные, между прочим, на деньги Мандоляна и для Мандоляна у контрабандиста, афериста и вора Атара Папашвили по прозвищу Папа. Следствие сопоставит информацию с данными информаторов и придет к выводу, что это те самые изделия, что были украдены у биенном рыбцом у авторитетного эксперта Миши Фраткина. и часть из которых перед этим была похищена у различных важных особ. Миша же наотрез откажется, будет крутить головой и делать огромные глаза, заявляя, что все это добро видит впервые в жизни, и ему оно точно не принадлежит. Впрочем, следователь выудит из Миши имя Мандоляна. А Мандолян в городе слыл человеком уважаемым, работал начальником базы спорткульторга. Его решат не допрашивать, но возьмут в разработку. Предложат через фармазона, постукивающего в органы, бриллиантовое колье, а потом уже и украденные Уфраткино сокровища за совершенно смешную цену, и он не устоит, решит вернуть свое. Ну а дальше дело техники, там еще и за отделом крайкома окажется замешанный. В общем, Менделеев на этом деле прихватит, параллельно начав копать по месту его работы, и размотают все его махинации и цеховые дела. Его поставят к стенке, заведующую выпрут из партии, первому секретарю Медунову попорчит нервы, оба ХСС получат награды. Так, собственно, все и должно будет произойти, вернее, должно было бы произойти, пока я не решил это дело перехватить. Поскольку история с драгоценностями была включена в мой список, я не сомневался, что Аннин захочет наложить руку на эту добычу, поэтому, собственно, и предложил использовать это кубанское происшествие, с пользой для дела. Ехали мы минут двадцать, промчались по большому мосту через реку и еще довольно долго шпарили по частному сектору. Улицы стали узкими, дома стояли как-то тесно, так что остаться незамеченными было, конечно, непросто. Впрочем, уже начало смеркаться, так что мы становились незаметнее и незаметнее. Наконец, прибыли. Остановились в тупике рядом с темно-синей копейкой. «Выходим!» — скомандовала она нас. Из копейки вышел угругримый пузатый мужик и медленно в развалочку подошел к буханке. Есть объявление, сказал я. Минуточку внимания. Чего, чего? скривился Ананин. В доме находится мой человек, сказал я. Его ни в коем случае не трогать. Да пошел ты, тихонько процедил выдрин. Илья Михайлович, прошу отнестись внимательно, спокойно добавил я. Повисла пауза. Мой человек в зеленой рубашке с коротким рукавом. Толкните, имитируйте удар. Он подыграет, и пока мы там будем заниматься, полежит в стороночке. Так, нука вышли все, скомандовал Ананин. Шаффера тоже касается. Все вышли, и мы с ним остались одни. Ты что вытворяешь, сучонок? Прохрипел Ананас. Все в порядке, пожал я плечами. Он там всех должен напоить так, чтобы не петь, не плесать. Какие проблемы, босс? Будем ковать, не отходя от кассы. Но я предупреждаю по поводу последствий. Если мой человек пострадает, все наши с вами договоренности будут моментально аннулированы. Да я тебя за яйца подвешу! Ты кому тут условия оставишь? Я тебя в расход посчитаю у меня? Не советую. Перебил я. По различным соображениям. Во-первых, если он пострадает. Сотрудничеству конец, и будете вы вместо денежных дел разоблачать маньяков и извращенцев. В моем списке, как вы понимаете, в основном указаны только самые опасные преступления. Процаховиков и пачки денег забудьте. Во-вторых, я подстраховался, гражданин начальник. Получите асимметричный ответ по линии КГБ. У тебя ничего нет. Злобно усмехнулся он. Может нет, а может и есть. Только на понт меня брать не надо. Не люблю, ясно? То, что послал человека, хорошо. Но почему меня не предупредил заранее? Почему при составлении плана ничего не сказал? Ха, пошел дружок на попятную. То-то -то же. Не успел? Пришлось импровизировать. Миролюбиво объяснил я. Ладно, выходим. Кивнул Ананин и дернул за ручку своей двери. Никто не приходил и не уходил. — доложил Пузан из Жиги, когда мы выбрались наружу. «Хорошо, Игорь Степанович принял», — кивнула на нас. «Он там один?» «Нет, с Маслиной и еще с каким-то кентом. Я его не знаю. Маслина — хулиган, ничего серьезного за ним нет. Кстати, Бухой в дупель выползал пару раз, еле на ногах держался. Похоже, газует там на всю катушку». «Зайди с обратной стороны, последи за окнами», — распорядился Ананин. «Да смотри в оба, мух не считай! Остальные вперёд!» «Моего человека не трогать!» — повторил я. «Этот третий как раз мой!» «Не трогайте!» — недовольно подтвердил мои слова Ананьин. «Сделайте вид, что вырубили, и всё!» Выдрин сплюнул и пошёл вслед за кентом, что спал, привалившись к окну. У обоих в руках появились макарычи. После них ананас махнул рукой мне. «Нет уж, я человек гражданский. Давайте сами!» Он скривился, но спорить не стал, повернулся и пошел в сторону дома. В оконце горел тусклый свет. Дом казался запущенным. Светлая штукатурка местами потрескалась, а кое-где и отвалилась, обнажая почерневший кирпич. Выдрын и сонный Джо беззвучно поднялись на крыльцо. Они переглянулись и молча по одному зашли в дом. Рассохшаяся давно некрашенная дверь громко заскрипела, из недар дома донеслись пьяные голоса. «Кто такие, да?» Пьяно заревел хозяин дома, и тут же раздался грохот и шум. Ананин поглядывал по сторонам и кусал нижнюю губу. Нигде никого видно не было. Ни соседей, ни зевак. Между тем, крики и грохот внезапно стихли. Из двери выглянул выдрин и молча кивнул. «Давай!» Бросил мне ананас, и я вступил в темные сени. В комнате с низким потолком было накурено. Лампочка на голом шнуре давала тусклый свет, делая картину болезненной и гнетущей. Копоть, смрад, грязь были повсюду, будто хозяин не выходил из алкогольного дурмана последние лет двести. На полу распластался маслина, вероятно, вырубленный нашими бойцами. Сирота лежал на диване. «Где побрякушки?» — холодно спросил Выдрин у сидящего перед ним на стуле человека. Человек этот был севый рыбцом. Нос кривой, перебитый, под глазом красовался свежий бланш. Грязно-белая вытянутая футболка была заляпана свежими бурыми пятнами. Несмотря на побои и то, что фото в деле оставляло желать лучшего, не узнать его было невозможно. Слишком уж запоминающаяся внешность. Побитая жизнью, мятая рожа действительно вызывала мысль, что он чем-то похож на знаменитого ростовского рыбца. Иногда надо сказать, клички бывают очень точными. «Где, я тебя спрашиваю?» «Э-э-э-э-э-э-э-э». Пьяно заревел рыбец, и, выдрин со всей дури, заехал ему ногой в нос. Раздался хруст одновременно со всхлипом, и вопль прервался. Бедолага откинулся назад и вместе со стулом полетел на пол. «Э-э-э!» – крикнул Ананин. «Ты поосторожнее! Нам материалы нужны, а не трупы!» Но, кажется, было уже поздно. Упав, рыбец глухо ударился затылком и захрипел. Правая нога его немного подергалась и затихла. Поднимаем, кивнул выдрен сонному Джо. Они подхватили тело и подняли вместе со стулом, да только Рыбец тут же начал сползать вниз под действием гравитации. Твою мать, выдрин! Прошепел Ананас. Какого хрена, блядь, дебил тупой? Ну спрашиваю, спрашиваю, сука, куда он добро спрятал? Что ты глазками хлопаешь как буренка? Молчит, не знаешь, что делать? Де его сука пока не заговорит? Так он же растерянно пролепетал выдрын. Так он же? Зло передразнил его шеф. А меня не волнует. Выбиваю информацию. Илья Михеевич, пробормотал он. Я уже сто лет как Илья Михеевич, но такого идиота как ты еще не видел. Ты подозреваемого убил. Ты вообще что ли без мозгов, дегенерат, недоделанный? Сейчас обычным. Излишне бодро попытался встрять сонный Джо. «Все вверх дном перевернем». «Кобыщет он! А ты уверен, что рыбец сюда добро притащил? Нет, ну как можно быть такими безмозглыми баранами? Наверное, пойдете вы у меня в постовые. Давайте приводите второго в чувство, или мы его тоже угандошили уже!» «Второй не знает», — сказал вдруг сирота, садясь на диване. «Жаров, что это за хер, а?» — зло спросил ананас. «Мой соратник и сотрудник», — спокойно ответил я. «Маслина не знает», — повторил соратник. «Вы его проверьте, кстати. Он столько водки выжрал, что может и кони двинуть, как нехер делать». Сонный Джо с Выдрином подошли к лежащему на полу человеку. «Фу», — поморщился Джо. «Он в блевотине весь». «Дышит?» «Ну, иди сам послушай, дышит он или нет». «Дышит еще», — мрачно сообщил Выдрин. «Почему сказал, что Маслина не знает, где товар?» — спросил у сироты Ананас. «Он вместе с рыбцом на дело ходил?» Сирота посмотрел на меня. Видно было, что его ломает от необходимости что-то рассказывать ментам, но я с ним хорошо поработал перед операцией, да и менты эти, честно говоря, больше походили на бандосов, чем на представителей власти. «Ходил», — через силу ответил сирота.、И、«Еще там один, как я понял, был с ними». Но、рыбец ему не сказал, куда дел добро, а маслина болобол, по мелом без остановки чешет. Таким сообщать ничего нельзя. Ты с ними в деле был? Прищурился Ананин. Чего? Чего за базар жар, куда он тянет? Да это его суть проявляется. Усмехнулся я. Он не созла. Я пришел навестить старого кореша. Зло сказал сирота. По моей просьбе, вставил я. Которого из этих двоих прищурился ананас рыбца мы в общем старое знакомство морас он честно говоря редкостное а этот а этот уже здесь был когда я пришел в общем жар излагать что ли простота хуже воровства честное слово говори раз начал кивнул я короче маслина уже бухой был когда я заявился едва на ногах держался Всё процесский базаре остановиться не мог. Прикидывал, как свою долю продаст, до、да、сколько выручит, да на что лаве потратит. Рыбец слушал, слушал, потом говорит, мол, пейте, пацаны, а я сейчас вернусь. Давид русбегаю. Ну, этот стакан засосал и вырубился сразу практически. А я вышел осторожно в сени и посмотрел в окошко маленькое там такое. Ну, в общем, засер, как рыбец в баню занёс чемоданчик небольшой. Выдрин, мотнул головой Ананин. Проверь, Ромашка, а ты давай приводи в чувство клиента, пусть напрягает свой кисель в голове. Сонный Джо, оказавшийся носителем фамилии Ромашка, взял стоящую на столе трехлитровую банку с мутной жидкостью и вылил на лицо маслине. Запахло брагой. Маслина зафыркал, замотал головой и открыл бессмысленные глаза. С трудом сфокусировавшись на Ромашке, он попытался что-то сказать, но получилось у него нечленораздельное мычание, и он зажмурился. «Работай!» — раздражённо бросил ромашки Ананьин и повернулся к сироте. «Кому принадлежат ценности? Грабители не говорили?» «Сами знаете, кому!» — поморщился сирота. «Что я знаю, это моё, а вот...» Договорить ананас не успел, потому что в комнату вбежал выдринца к вояжам в руке. «В печи был», — довольно сообщил он. «Проверил?» «Да». «Хорошо. Уходим быстро. Приберите здесь». «Поедете со Степанычем!» Он взял саквояж и быстро вышел. Мы с сиротой последовали за ним. Когда подходили к буханке, я услышал два хлопка, донесшихся из дома. Похоже, рыбец и маслина что-то не поделили и постреляли друг друга. Ехали молча, без разговоров. Ананин включил светильник и заглянул в саквояж. Посмотрел, молча закрыл и поставил на пол. Когда подъехали к гостинице, он тоже вышел. Сирота пошел в номер, а меня Ананас задержал. «А зачем мне его возвращать Мандаляну?» Оглянувшись по сторонам и понизив голос, зашептал он. «Пошел он нахер! Я сам знаю, что с этой мишурой сделать, и как сделать тоже знаю!» «Это было бы крайне неосмотрительно», — помотал я головой. «Во-первых, изделия рано или поздно всплывут где-нибудь, и тогда вас смогут посадить». Сажают только недоумков. Нормальные люди, кто хотя бы на два хода вперед просчитывают. А я, погодите, не дал я ему договорить. Просто подумайте. Камни и ожерелья, которые находятся в этом чемодане, будут усложнять ваш взор. Не перебивай, прорычал он. Да послушайте вы, Илья Михайлович, послушайте меня. Взвести на воображаемых весах. С одной стороны, коллекция старинных ювелирных изделий, очень дорогая и красивая. Правда, в деньги вы, скорее всего, ее превратить не сможете. Зато будете получать глубокое удовлетворение от обладания. А с другой стороны, Мандалан, мы отдадим ему это барахло, но что получим взамен? Возможность контролировать денежно-товарный поток бесконечный, мощный и глубоководный. Эшелоны ежемесячные, а то еще и несколько раз в месяц. «Постоянный доход! Вы за год столько заработаете, что всю оружейную палату купить сможете! Не то что эти жалкие побрякушки!» Ананин задумался. Видно было, что расставаться с бриллиантами и изумрудами ему совсем не хотелось, но мои слова его соблазняли не меньше блеска драгоценностей. «Вы сразу получите и Коффмана, и Мандаляна в комплекте, и деньги от контроля их обоих. Вот и все!» «Отдайте сокровища и получите намного больше». «Я уверен, они заглотили наживку от Коффмана. Уже посчитали каждый рубль, который заработают». «А почему ты так желаешь своего Коффмана в петлю засунуть?» — подозрительно спросил он. «Но какую петлю? Вы же сами окажетесь в той же самой петле. Мы все в ней окажемся. И это будет гарантировать свободу и безопасность каждого из нас. Круговая порука, связанная одной цепью — Как еще сказать? Самая надежная конструкция. Каждый зарабатывает и каждый уверен в своих партнерах, потому что если один захочет поступить неправильно, то пострадает вместе с остальными. По-моему, это максимально устойчивая система. Он промолчал. Мы с вами уже все обсудили. Зачем вы меняете правила на ходу? Это просто обрушит всю структуру еще на стадии возведения. Ладно, хер с тобой, но смотри. Если что не так, вы у меня все пойдете на Колыму своим ходом. Пойдем, пойдем. Кивнул я, забирая у него чемоданчик. Пусть у меня побудет, а то мало ли, что вам еще в голову придет. Спокойной ночи, Илья Михайлович. Завтра у нас очень важный день. Все решиться можно сказать. Да вы не беспокойтесь, понеслось же все уже. Так что теперь только вперед.